— Извините, приятель, — категоричным тоном начал он, — но кошку вам придется отсюда убрать. — Какую кошку? — Ту самую, что вы поили из блюдца. — Не вижу никакой кошки. Он нагнулся и заглянул под столик. — Вы засунули ее в сумку, — уличил он меня. — В сумку? Кошку? — недоуменно переспросил я. — Мой друг, вы страдаете острой фигуральностью речи. — Что? Говорите со мной по-человечески. — Кошка, у вас сумки. Откройте-ка ее. — Есть у вас ордер на обыск? — Слушайте, бросьте придуриваться. Это вы валяете дурака, требуя осмотра моей сумки без ордера на обыск. Однажды четвертую поправку нарушили и поплатились многолетней войной. — Ну, как я понимаю, вопрос урегулирован. Передайте, пожалуйста, официанту, чтобы он повторил заказ, или организуйте все сами. Он, похоже, обиделся. Друг, я ведь против тебя лично ничего не имею, но терять лицензию мне неохота. Видишь, вон там на стене табличка. На ней ясно написано, посетители с кошками и собаками не обслуживаются. Мы стремимся к соблюдению правил гигиены в нашем заведении. Плохо стремитесь. Я посмотрел стакан на свет. Видите следы губной помады? Вам бы следовало получше присматривать за посудомойкой, а не обыскивать посетителей. Не вижу никакой помады. Она почти вся стерлась, пока я пил. Вот отправим стакан в санитарное управление. Пусть они там микробов посчитают. Вы что, полицейский? Нет. Тогда мы поладим. Я не буду обыскивать вашу сумку, а вы не потянете на меня в санитарное управление. А если хотите еще выпить, подойдите к стойке, возьмите, что надо. С собой. Только не пейте здесь. Он развернулся и направился к кассе. Я пожал плечами. Мы как раз собирались уходить. Я поднялся, подхватил сумку и поплелся к выходу. Когда я проходил мимо стойки бара, кассир спросил. Не обиделись на меня? Ничуть. Правда, я собирался выпить на днях здесь со своим конем. Теперь не приду. Как вам угодно. В правилах о лошадях ничего не говорится. Вот только еще один вопрос. Что, ваша кошка действительно пьет имбирное пиво? От четвертой поправки помните? Да я же не кошку прошу показать, просто интересно узнать. Ладно, так и быть скажу. Вообще-то он предпочитает, когда пиво разбавляют чем-нибудь покрепче. Но если придется, то пьет и неразбавленное. Да, вряд ли такой коктейль пойдет на пользу его почкам. Взгляни-ка сюда, приятель. Куда-куда? Нагнитесь немного. Теперь поднимите голову и посмотрите на потолок. Над каждой кабинкой среди потолочных украшений зеркальце. Видите? Я знал, что вы пришли с котом, потому что видел его отражение в зеркале. Я выгнулся, как он сказал, и взглянул наверх. На потолке, среди разной мишуры, были спрятаны кусочки зеркал. Они располагались под таким углом, что с места кассира весь зал просматривался, как в перископ. Мы были вынуждены так сделать, он словно бы оправдывался. Вы не представляете себе, что творилось бы в кабинках, не присматривая мы за клиентами. Я воздам, что скажу. Мир Полон скверны. Аминь, друг мой. Я завершил нашу содержательную беседу и направился к двери. Очутившись на улице, я раскрыл сумку и понес ее за одну ручку. Пит тут же высунул голову. Пит, ты ведь слышал, что сказал кассир? Мир полон скверны. Да, он ею заполнен до краев, если приятели не могут спокойно без слежки пропустить стаканчик. Считаю, вопрос решен. «Сразу?» – спросил Пит. «Как скажешь, но если уж решили, зачем откладывать?» «Сразу!» – согласился Пит. Принято единогласно. То, что нам надо, напротив. Только улицу перейти.